т о давно хотел мне чем-нибудь помочь, но Васильев на колонне сила, что я даже представить себе не могу, сколько потребовалось хитрости от него и доктора Петра Поликарповича, чтобы перевести меня с лесоповала в огородную бригаду, что я ему нравлюсь, потому что я чистый человек, а они, татары, это ценят, что он не говорил мне этого, поскольку боялся, что я приму его за второго Васильева». а сейчас торопится остеречь меня. Ехать к Бахареву в лазарет я не должна. Этот доктор не оставит вас в покое, он бабник. Взыскующий за все внутренний переводчик выбрал и перевел главное. Чудес на свете не бывает. Слышала? Ты предупреждена, ты знаешь». «Но, боже мой, зачем мне это знать, чтобы пойти и сказать, вычеркните меня из списка? Я отказываюсь ехать в лазарет, добровольно остаюсь на светике». В Беловодске Бенюш корил меня за безропотную стойкость, как он называл это. Но вот сейчас, осознав собственную неспособность к борьбе за существование, на краю буквальной гибели, на границе, где жизнь и смерть были друг другу впритык, мой ропот выразился в желании во что бы то ни стало вырваться оттуда, где осуществлялось обещание сгноить». Это «вырваться» было позывными в о л и к жизни. Как раз сюда этот человек нанес свой неожиданный удар, и я отвернулась от него. Не просто было подойти к Петру Поликарповичу и спросить «А что собой представляет доктор Бахарев?»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 «Господи, что со мной будет?» — замирала я, слушая, как вошедший через несколько дней в барак нарядчик зачитывал фамилии, назначенных в лазаретный этап. Меня в списке не оказалось. А разве я не знала, что будет именно так? Знала. Просто боялась думать об этом. Ведь Васильев еще не довел дело до конца. Он доведет». Попрощавшись с Тамарой т и м о ф е и ч е в о й которую увозили в лазарет, я потащилась к вахте, присела на бревна. С убийственно-хозяйским спокойствием Васильев провожал уходящих за зону людей. Этап у ш ё л Я стала сидеть на бревнах. Ветер ударял в спину, подбираясь под воротник гнилой телогрейки, утаскивал то малое тепло, что было накоплено под нею. Завтра тот же портяночный дух, пожарное дежурство, черная пропасть, сна, похожего на смерть и само дыхание этой смерти». х р о н я с ь и прячась, Петр Поликарпович упрашивал кого-то из вольных позвонить в отделение, узнать, возможно ли что-то поправить. Позже он рассказал, что доктор Бахарев предпринял еще одну попытку вызволить меня отсюда, будто бы в связи с этим зачем-то порвал мой формуляр, и у него из-за этого неприятности. Все это... плохо задерживалась в памяти, поскольку в какое-то «еще» и «опять» верить было наивно и глупо. м о ё присутствие в жизни ничем не было засвидетельствовано, разве только фамилии в лагерных списках и сочувствием двух-трех людей. Что-то еще ф и к с и р у ю щ е й частью сознания, я тем более была поражена, когда спустя пару недель за мной со всем уже потухшей прибежали в барак быстро, скорее, с вещами на вахту. «Клятву нашу помню».